Глава 27. Аттану крупно повезло. От северных королевств, где сейчас царит холод и голод, его отделял рантат. Поэтому беженцев было у Аттана немного. Большая часть оседала на территории его соседа. Королевство было небольшим, но богатым. Ее величество долго раздумывала, какой подарок будет самым ценным и запоминающимся, и решила подарить четверку великолепных чистокровных коней. Темных, как ночь, без единого пятнышка. Говорили, Яков обожает скачки, и у него самого отличная конюшня, где собраны лучшие скакуны со всего мира. Я выбралась рано утром из дома, как воровка через заднюю дверь, когда слуги еще спали. Только-только забрезжил рассвет. Экипаж ее величества ждал за углом. Я заскочила внутрь, швырнула свой сундук под лавку и с облегчением закрыла глаза. Письмо мужу осталось лежать на кровати. Надеюсь, королева объяснит ему и расскажет ту часть правды, что мы придумали. Потому что я была не в силах. Я стала слишком слабой и мягкой. Где та жесткая, циничная ведьма, которой я считала себя раньше? Стоило Яру посмотреть мне в глаза своим темным, серьезным взглядом. И моя решительность превращалась в дым. Экипаж выехал за город. На окраине нас ждали скакуны, накрытые длинными попонами. Две большие кареты, в которых ехали дипломаты от Аскании с секретарями. И ещё одна длинная повозка с вещами. Колонну окружали два десятка всадников с мушкетами. Наша охрана. Два дня на запад до границы, потом день южнее, и мы в столице Оттана — Канхаре. Впервые за всю свою жизнь я чувствовала неуверенность. Себе, в будущем, в своих чувствах. И даже божественная сила не помогала разобраться. Нам везло. Даже при том, что наступила середина осени, погода радовала теплом и отсутствием дождей. Кони резво бежали по ровной сухой дороге, таверны, попадавшиеся на пути, были сплошь уютными, с хорошей кухней, приветливыми слугами и чистыми простынями. Я перестала сдерживать свою силу. Да и зачем? Если эта сила Бога и Его мощь опутывает каждое дерево, куст или травинку в нашем мире, то пусть поможет напоследок. Я хотела пройтись, размять ноги. Караван останавливался, потому что слетела ось у первой кареты. Хотела яблок в меду. И мы нагоняем бабульку, идущую на рынок с тяжелой корзинкой в руке, которую я купила за пять золотых на радость ей. Мне жарко, на солнце набежала туча, подул прохладный ветерок. Холодно, опять засияло солнце, и слуга прибежал с пушистым пледом. Устала ехать в карете и рассматривать пейзажи, Караван остановился у роскошного трехэтажного гостиного двора. Мне сообщили, что придется задержаться в городке на сутки, так как у лорда Норминского закончились порошки от язвы, и нужно будет найти местного лекаря. В ответ я лишь пожала плечами, понимая, что если бы я сейчас захотела ехать без промедления, лекарь с порошками оказался бы в этом самом гостином дворе и был рад и счастлив отдать их лорду как можно быстрее. Я развлекалась, дурачилась, желая то одно, то другое, лишь бы не вспоминать лицо мужа после разговора в столовой, застывшее от страшного разочарования. Не думать о сильных руках, тихом серьезном голосе, едва заметной скупой улыбке, так редко появляющейся на его губах. Не думать о жгучем желании в его глазах, один-единственный раз увиденным мной, когда он отпустил свои чувства на волю и пришел ко мне в спальню. Почему мне так плохо сейчас? Откуда эта выматывающая тоска, сдавливающая сердце? Как же я хочу, чтобы все быстрее разрешилось, чтобы мне стало легче, чтобы перестало болеть внутри. Я даже попросила свою силу помочь. Не знаю, что она сделала, но утром я проснулась с дикой головной болью и отвратительным настроением. Лорд Норминский, глава нашей маленькой дипломатической миссии, Уже заканчивал завтрак, когда я подошла к столу. Он один из нашего небольшого отряда присутствовал на балу в честь приезда принцессы и видел ее лицо. Если он и сделал какие-то выводы, то мне не озвучивал. Я старалась свести наше общение к минимуму. Ужинала у себя в комнате, а в поездке почти не покидала карету. Что ему сказала королева и как объяснила мое присутствие среди дипломатов, неизвестно. Вдруг у входа в обеденный зал раздался шум. Я обернулась и увидела взъерошенного красного от гнева Вышинского, оставившего позади двух потрёпанных охранников с грозным выражением лица, направляющегося в нашу сторону. Я замерла от потрясения. «И это твой ответ на мою просьбу?» — мысленно спросила я у ведьмовской силы. «Так еще больше все запутается. Но на душе почему-то стало легче». Я даже улыбнулась, наблюдая за разъяренным мужчиной в грязной пыльной одежде, выглядевшим так, словно скакал без остановки всю ночь. Вышинский, как он здесь оказался? Растерянно поинтересовался лорд Нарминский. Я пожала плечами. Тем временем муж добрался до нас и навис угрожающей грозовой тучей, едва сдерживаясь, чтобы не пролиться проклятиями. Сделав несколько глубоких вздохов, И чуть, видимо, подуспокоившись, он вытащил из-за пазухи запечатанный конверт с вензелем королевского двора и передал лорду. Мое назначение. рыкнул он и уселся рядом. Теперь я министр внешней политики и еду с вами. Ее величество согласилось, что женщине не пристало ехать одной в компании мужчин, без компаньонки или мужа. Это дурной тон. Арминский вскрыл конверт, пробежал глазами распоряжения и понимающе хмыкнул. Мы выезжаем через пару часов. Успеете помыться и отдохнуть, произнес он с хитрой улыбкой. Наверное, я подумал, что наследный лорд жутко ревнует жену и боится ее отпускать. Я ухватила за рукав пробегавшую мимо девушку. Приготовьте горячую ванну в моей комнате и замените полотенце. Девушка кивнула и побежала выполнять распоряжение. Муж старательно делал вид, что ему до меня нет никакого дела, не говорил, не смотрел, даже не дышал в мою сторону. Боялся, что сорвется и нагрубит? Я же с жадностью ловила каждое его движение, предвкушая столкновение, ссору, что угодно, даже голова прошла. Он съел предложенную кашу с мясом, сыр, ветчину, кусок пирога, запил все это почти литром чая и откинулся на спинку стола, прикрыв глаза. Было заметно, что он дико устал. Морщинки у глаз стали глубже и четче, губы обветрились. Двухдневная щетина темнела на скулах. Пойдем отдохнешь. Я сжала его руку, лежащую на столе. Вышинский вздрогнул и инстинктивно сжал мою в ответ, только сильнее, и не отпускал до апартаментов. Они у меня были роскошными, двухкомнатными, с отдельной ванной и уборной. «Мойся, я пока поищу одежду». Я попыталась вызволить руку из его тисков. Не вышло. Муж не хотел меня отпускать, словно держать меня за руку ему жизненно необходимо. Чистая одежды в сидельной сумке. Он, наконец, посмотрел мне в глаза, и я увидела в них злость пополам с усталостью. Лошадь я бросил у перевязи. И сразу же без перехода. «Если не хочешь, не нужно ничего объяснять». Я примерно понимаю, что вы с королевой задумали. Но не отпущу тебя одну. Можешь злиться, использовать свою силу. Я буду возвращаться снова и снова. Только смерть меня остановит». Он был таким серьезным и убедительным, что я не удержалась. Поднесла к губам наши сцепленные в замок руки и поцеловала тыльную сторону его ладони. Сердце затопило теплотой. Муж качнулся ко мне, но не поцеловал. Лишь прижался лбом к лбу, тяжело дыша. Я опустила глаза и принялась медленно отгибать его пальцы, один за другим. «Ты многого не знаешь». Я была не в силах смотреть ему в лицо, поэтому занималась руками. «Нам не по пути. Будет лучше, если ты уедешь». Я вспомнила, кто я и собираюсь отомстить. «Мсти», — ответил Вышинский устало, куда-то мне в волосы. Я не буду мешать, просто буду рядом. А вот это уже совершенно не в его характере. Наследный лорд, честный, благородный и неподкупный. Или я совсем не знаю своего мужа. С другой стороны, он пошел вместе со мной на войну. Видел мою силу в действии, ее разрушительные последствия. Не испугался и не оставил меня. «Меня зовут Миранда», — быстро произнесла, вырвалась и выскочила за дверь и только в коридоре разрешила себе победно улыбнуться. Он пришел за мной и не отпустит. Сердце сладко заныло. Теперь я справлюсь с любыми трудностями, я не одна. Почему-то именно сейчас я поняла, как это важно, когда с тобой рядом человек, согласный разделить не только радость победы, но и месть.